Глава 49. Зола ударила в стену камеры отверткой которая торчала из пальца механической руки. Кусочек камня размером с ноготь откололся и упал в кучу таких же у нее под ногами. Вулканическая порода была прочной, но инструменты из титана, которыми снабдил девушку-киборга доктор Эрланд, ей не уступали, и упорство Золе было не занимать. Внутри нее кипела злость и досада, а страх только подогревал эти чувства. Гибель Махи снова и снова вставала у нее перед глазами. Зола едва удерживалась от того, чтобы не воткнуть отвертку себе в голову, лишь бы остановить этот жуткий фильм. Она вспоминала бойню в секторе Арша 9 оценивала каждый свой шаг и пыталась понять, как именно она должна была поступить, чтобы спасти Маху от смерти, освободиться и спасти волка, защитить друзей, одолеть Ливану. Она чувствовала, как в ее душе растет отчаяние. Отстоявшего у стены ведра поднималось зловоние. Зола раздраженно покосилась на покалеченную руку. Прислужники Ливаны забрали ее лучший палец, тот, что стрелял дротиками, и заперли с матчихой и с водной сестрой, которые не произнесли ни слова с тех пор, как ее втолкнули в камеру. Зола понимала, что стража придет за ней раньше, чем она доберется до дверных петель. Понимала, что зря изводит себя бессмысленной долбёжкой в стену. Но просто не могла сдаться. «Как они?» – еще один камешек тихо стукнул о пол. Зола нетерпеливо сдула упавшую на лицо прядь волос, но та тут же вернулась на место. Встроенные в голову часы сообщали, что Зола торчит в этой камере больше суток. За все это время она не сомкнула глаз. Она знала, что свадьба уже должна подойти к концу. При мысли об этом ей становилось дурно. Зола подумала, что если бы Кай не вступился за нее тогда, на балу в Новом Пекине, и позволил Ливане забрать ее с собой, она бы все равно оказалась в этой камере. И ее все равно бы казнили. Она попыталась сбежать, пыталась бороться. И в результате получила космический корабль, полный друзей, которым из-за нее теперь тоже грозит смертельная опасность. Почему он назвал тебя принцессой? Зола остановилась и окинула критическим взором жалкие царапины. Результат многочасового труда. Молчание нарушила перл, ее тонкий голос дрожал. Пригладив непослушную прядь, мокрой от пота ладонью, Зола бросила на мачеху и сводную сестру взгляд, полный нескрываемого презрения. Она давно уже отучилась им сочувствовать. Каждый раз, когда внутри начинало шевелиться что-то вроде жалости, Зола вспоминала, как Адрия отобрала у нее новую ступню и неделю заставляла ковылять на одной ноге, чтобы Тарасы навсегда уяснила, что она не человек. Или о том, как Перл вывалила замасленные инструменты на шелковые перчатки, подарок Кая. Зола мысленно твердила, чтобы им не приготовила Ливана, Адрия и Перл это заслужили. Впрочем, легче ей от этого не становилось. Наоборот, она чувствовала себя жестокой, мелочной и мучилась от головной боли. Зола нервно повела плечами. «Я принцесса Селена», – бросила она и вернулась к работе. У Перл вырвался истерический смешок. И, естественно, она ей не поверила. Адри молчала. Камера снова наполнилась глухим стуком и шкрябаньем. Горка камней у ног Золы росла ей никогда отсюда не выбраться». Гарон знал. Прерывающимся голосом проговорила Адри. Зола остановилась. Гаран был мужем Адри. Именно он удочерил Золу и привез в Новый Пекин. Вскоре после этого Линь Гаран пал жертвой Литомузиса. Она почти не знала его. Ругая себя за неуемное любопытство, Зола все-таки оставила свое занятие и сменила отвертку на фонарик, который выхватил из сумрака камеры бледное лицо мачехи. «Что ты сказала?» Адри вздрогнула и теснее прижала к себе дочь. С тех пор, как появилась зола, эти двое сидели в углу и, кажется, покидать его не собирались. «Гарен знал», — повторила Адри. «Он ничего мне не сказал, но попросил заботиться о тебе, когда его забрали в карантин. Он говорил так, словно ты была самой большой драгоценностью в мире». Адри замолчала, словно ощутив присутствие давно умершего мужа. — И ты, я смотрю, изо всех сил старалась выполнить его последнюю просьбу, — редко заметила Зола. Мачеха сощурилась. Лицо ее исказило знакомая гримаса отвращения. — Я не потерплю, чтобы ты говорила подобным тоном о моем муже. — Ты не потерпишь, — завопила Зола. — Хочешь, я скажу тебе, чего я не собираюсь терпеть? — Приготовься, список будет длинным, — одревшалась в стену. Зола вдруг поняла, что мачеха ее боится. Еще бы, ведь забитая девушка-киборг, которая на столько лет безнаказанно помыкала и использовала в качестве бесплатной рабочей силы, вдруг оказалась лунатиком и самой разыскиваемой преступницей сразу на двух планетах. «Но почему папа ничего не сказал?» спросила Перл. «Почему скрывал от нас?» «Наверное, знал, что вы продадите меня при первой же возможности», ответила Зола. Перл пропустила ее слова мимо ушей. «Но если ты на самом деле принцесса, почему тебя держат здесь?» Зола устала посмотрела на сводную сестру, ожидая, когда та сама сообразит. Наконец лицо Перл прояснилось. «Она хочет убить тебя, чтобы остаться королевой!» «Умница! Возьми с полки пирожок!» Кислота звалась Зола. «Но мы-то тут при На глазах Перл заблестели слезы. «За что нас наказывать? Мы ничего не сделали!» Мы даже ничего не знали». Адреналин и злость, поддерживавшие силы Золы, уступили место давящей усталости. Она привалилась спиной к двери. «Вы отдали мне свои приглашения на королевскую свадьбу, и я смогла похитить Кая», чем изрядно разозлила Ливану. «Спасибо за помощь, кстати». «Как ты можешь думать только о себе в такое время?» — повысила голос Адри. «Откуда в тебе столько эгоизма?» Зола сжала кулаки. «Если я о себе не позабочусь, обо мне никто и не вспомнит. Благодаря тебе я давно это уяснила». Адри снова притянула к себе дочь и погладила по голове. Перл безропотно прижалась к матери. Она еще не пришла в себя от потрясения. Да и сама Адри тоже. Зола вернулась к стене и нацарапала отверткой букву «З». Каменная кладка хранила на себе сотни слов, имен, просьб, обещаний и угроз. Она хотела добавить «плюс К», но мысль показалась ей такой нелепой, что захотелось биться головой о железную дверь. «Ты чудовище!» – прошептала Адри. Зола равнодушно улыбнулась. «Пусть так. Я чудовище. Ты даже не смогла спасти пиону». Напоминание младшей сестре всколыхнуло новую волну ярости, словно все провода в голове у Золы разом заискрили. Она резко обернулась. «Ты думаешь, я не пыталась? У тебя была вакцина!» Взвизгнула Адри, бешено вращая глазами. Впрочем, несмотря на буревавшие ее чувства, с места мачеха не сдвинулась. «Я знаю, что ты отдала ее мальчику и спасла ему жизнь. Какому-то Чану Сумта!» Адри выплюнула это имя, словно ножгло ей язык. «Почему ты спасла его, а не пиону?» «Как ты могла?» «Решила посмеяться над ней?» «Подразнить ее ложной надеждой и смотреть, как она умирает?» Зола ощутила внезапный укол жалости, пробившийся сквозь гнев. Лениадри была такой тупой, так отчаянно упорствовала в своем невежестве. Она видела только то, что хотела, и была готова поверить во все, что соответствовало ее плоской картине мира. Зола помнила, как бежала через бывшую фабрику, в которую устроили карантин для заболевших чумой, как сжимала в руке капсулу с драгоценной вакциной как надеялась спасти пиону и какую пустоту ощутила внутри, когда поняла, что не успела. Она опоздала и до сих пор не могла себя простить. Но Адриана об этом не расскажет. Мачеха не поймет. Для нее Зола всегда был бездушным роботом, способным только на жестокость. Пять лет они прожили под одной крышей. И ни разу линия Адри не пыталась взглянуть на пачерицу иначе так как смотрели на нее Кай, Торн, Ика и другие люди, которые ей доверяли. Люди, которые ее знали. Она помотала головой, удивляясь тому, как мало ее теперь ранят слова мачехи. «Я ничего не буду тебе объяснять. Мне не нужно твое одобрение. Меня с вами ничего не связывает». Пнув кучу камней под ногами, Зола вонзила отвертку в стену и услышала за дверью шаги. Она сжала зубы. Время вышло. Она обернулась и стремительно подошла к Адри и Перл. Те испуганно шарахнулись и попытались забиться глубже в угол. Зола сгребла в кулак рубашку на груди у Адри и подтянула мачеху к себе. «Даже не думай ляпнуть, что мою ногу можно отсоединить так же легко, как и палец. Или я заставлю тебя выдавить себе глаза своими собственными руками. Пусть даже это будет последним, что я успею сделать. Поняла меня?» Адри кивнула дрожа. За дверью раздался мужской голос. «Открывайте!» Толкнув мачеху обратно в угол, Зола повернулась к выходу. Дверь открылась, и в камеру пролился свет из коридора. Прищурившись, Зола увидела охранника, а рядом с ним придворного мага Эймери Парка в сопровождении еще четырех магов в красно-черных облачениях. «Пятеро!» «Наверное, она должна быть польщена!» «Ее величество, королева Ливана, надеется, что вы порадуете ее своим обществом», произнес Эймири. Зола вздернула подбородок. «Не обещаю, что мое присутствие доставит ей удовольствие». Она решительно шагнула вперед, пусть не думает, что и страшно, но невидимая сила швырнула ее о стену. Позвоночник пронзила боль, воздух вышибло из легких. Зола вспомнила, как они с волком тренировались на борту Ремпиона. Он тоже нередко вышибал из нее дух, вот только потом выглядел искренне виноватым, в отличие от охранника, который схватил Золу за горло. Зола полоснула его разъяренным взглядом, хотя и знала, что он всего лишь марионетка, а контролирует его кто-то из магов. Охранник обернулся, ожидая дальнейших приказаний. «Это первое предупреждение», – спокойно произнес Эймери. «Если попытаешься сбежать, вздумаешь драться или использовать против нас свою силу, второго не будет». Охранник отпустил Золу. Она рухнула на колени и принялась растирать онемевшую шею. Впрочем, долго наслаждаться свободой ей не дали и связали руки за спиной. Охранник толкнул ее к двери. В коридоре их ждали еще четыре вооруженных стражника. Все они уже находились под контролем магов. Зола и не надеялась перетянуть кого-то на свою сторону. Пока не надеялась. Но если лунные маги хоть на миг ослабят хватку, она не станет тратить время на первое предупреждение. «Землян тоже выводите», — приказала Эймери. Стражники рывком поставили на ноги скулящих Адри и Перл. Зола приглушила звук, чтобы не слышать их завываний. Она понятия не имела, зачем Ливане понадобились ее мачеха и сводная сестра, но если королева думает, что Зола испытывает к ним хоть какие-то теплые чувства, ее ждет жестокое разочарование. «Куда нас ведут?» – спросила Зола, оказавшись в коридоре. Придворный маг долго молчал, и Зола уже решила, что он не удостоит ее ответом. Но в конце концов Эймери заговорил. «Вы станете почетные гости на торжествах?» по случаю королевской свадьбы». При упоминании о свадьбе зола окаменела. «Но я забыла бальное платье на земле», сделанной непринужденностью, ответила она. Одна стражница прыснула со смеху. «Вот и хорошо», сказала она, отсмеявшись. «Вы же не хотите испачкать его кровью?»